Глава 18. Надувательство. Жизнь цеха снова вошла в привычное русло. У Егора наконец начал получаться прямой угол. Поняв задачу, он добивался результата правдами и неправдами. Как сказал Бельский, это не важно, каким напильником ты пилишь, ты хоть зубами грызи, хоть языком лежи. Главное – получить нужный результат. Иногда для достижения результата делают специальные инструменты нужной формы и твердости. Задача Егора – достичь высокой точности, овладеть процессом. Не шли. Приближалось время сдачи экзамена на рабочий разряд. Егор, понятное дело, волновался. Однако в цехе снова произошло неординарное событие. Бельский написал не то жалобу, не то заявление на самого директора завода. Егор немного обиделся, что Бельский ничего не сказал и слух дошел от других. Помолчав с неделю он все же не выдержал и спросил Бельского напрямую. «Помнишь, я тебе говорил, что все равно обманут». Бельский говорил без всякого энтузиазма. Вот и обманули. Помнишь тот штамп, из-за которого конвейер встал? Из-за задней стенки для радиолы. Так вот, директор, начальник цеха, мастер и конструктор написали коллективное рационализаторское предложение. И к нему еще патент. Теперь все штампы такого типа будут делать с учетом моей идеи. А меня даже не вспомнили. Я спрашиваю, как же так? Они говорят, что я свое уже получил. Я сверхурочное получил, а за идею мне никто не платил. Правда, премию дали. Вот из-за этой премии весь сыр-бор и есть. Говорят, раз получил, то все. Говорят, не надо было получать. Нужно было от денег отказаться, что ли? Зачем? Деньги лучше. Кому нужны эти бумажки? Да вот в том-то и дело, что они деньги уже получили за изобретение. Говорят, что директор сыну машину купил. Ну да, машину. Это ж куча денег. Сколько там денег было, я не знаю. Они стемнят. темнят. Ну уж точно не какая-то там премия. Едва на сапоги хватило. Да и противно как-то. Себя вписали, а меня нет. А это моя идея, между прочим. Хоть бы для вида вписали. Это что, зарплата такая? Патент. За что им заплатили, не пойму. Егор услышал новое для себя слово. Патент. Мне так объяснили, Они этот патент, или что там, заводу продали. Вот и деньги. Директор все это оформил и протолкнул. А этих писал потому, что директор сам сделать как бы не мог. Он же в цеху не работает. Короче, все деньги себе, а этих до да кучи. Чтобы по закону. Так они что, денег не получат? Получат. «Уже получили, только малую часть. А им что? Деньги все равно халявные. Так бы вообще ничего не получили. А тут тебе и деньги, и диплом изобретателя, и дружба с директором. Глядишь, и на доску почета попадут. А я им зачем? Слесарь какой-то. Премию получил и гуляй. Ну, понял теперь». Ничего, конечно, Егор не понял, Все это нужно обмозговать. Какой патент? Что за патент? Что такое патент? При чем тут деньги? Бельский какой-то нервный. Надо у папы спросить. Удар! Нет, удар не получилось. Мяч Валентина Нового. Пас назад кусаину, Удар по Ну, ну, удар! Такое может быть, сказал папа. Хотя я не верю. Кто же столько заплатит? Никогда про такое не слышал. Может, и были какие-то деньги, но не столько. Может, просто так совпало. Услышал, что директор машину купил, вот и решил, что за патент. А патент — это такая бумажка. Если ты что-то новое придумаешь, то туда запишут, что придумал именно ты. А это зачем? Ну вот видишь, директор придумал зачем. «Разве взрослые такие? Разве могут обманывать? Ты мне всегда говорил, слушай старших, слушай старших!» «Я на заводе такого наслушался!» «Да, много ты еще не знаешь. Жизнь, она штука сложная. Может, они не обманули вовсе? Это еще разобраться нужно!» «Я же говорила, рано ему на завод вмешалась мама». Чему его там научат? Не хотел учиться, пусть знает, как деньги достаются. Папа включил телевизор. 1-0 в пользу сборной команды Советского Союза. Полетели голуби, и много. Они, видимо, должны сообщить болельщикам о том... Глава 19. Заткнуть рот. «Общее собрание работников инструментального цеха. Повестка. Личное дело слесаря С.А. Бельского. Явка обязательно!» Объявление висело напротив кассы, где все получали зарплату рядом с кабинетом начальника цеха. Пройти мимо и не увидеть было невозможно. «Опять собрание! Опять Бельский!» — шипел матрос. «Оставайся теперь за него после работы! Рабочему человеку отдыхать нужно! Бардак!» «А что за личное дело? Что это такое? Мне на собрание обязательно или не обязательно?» — увидев Бельского, спросил Егор. — Можно я не пойду? А то мне лишних четыре часа на заводе сидеть, а потом еще на собрании. — Нет, тебе не нужно. Иди домой, отдыхай. Какое там личное дело? Мне будут рот затыкать. Поразмышляв, Егор все же решил остаться и посмотреть, что будет на собрании. Это было первое взрослое собрание в его жизни. Он, конечно, не пошел бы. «Но ведь собрание Пробельского? Интересно, как же ему будут рот затыкать?» Инструментальный цех работал в одну смену, поэтому собрание началось прямо здесь же, в цеху. Стульев было мало, народ мастился как попало. Кто сидел, кто стоял, все были злые и проклинали Бельского, молча стоявшего у своего верстака. Начальник цеха сидел на возвышении за столом мастера. Тот сидел рядом, у края стола, и что-то писал. — Так, товарищи, — громко сказал начальник цеха, — кто отсутствует? — Давай быстрее, не тяните резину, — загудели недовольные голоса. — Слово предоставляется мастеру цеха. Он ведет вас в курдела, товарищи. Руководство цеха, товарищи, уже давно и совершенно напрасно смотрит сквозь пальцы нарушения трудовой дисциплины отдельными работниками цеха. Мастер вышел из-за стола и почему-то снял халат, в котором всегда ходил по цеху. Затем, собираясь с мыслями, налил стакан воды из графина и выпил. Собрание бубнило, но терпеливо ждало. — Не тяни, мастер, резину! — крикнул кто-то. «Вот я и говорю», — продолжил мастер, — «только за последний месяц, товарищи, в медвытрезвитель попали двое работников нашего цеха, что совершенно недопустимо. Дурной пример, товарищи, подают слесаря-инструментальщики, а некоторые вообще не ходят на работу или ходят, когда хотят. На проходной давно заметили, что некоторые наши работники вызывающе опаздывают или уходят со смены, когда им вздумается» что себе возомнили эти товарищи? Мы так не можем, товарищи. у нас все равны. А не так давно произошел вообще вопиющий случай. Бельский три дня отсутствовал на работе, а когда я по поручению начальника цеха попытался выяснить в чем дело товарищи, он ответил мне нецензурными выражениями. Я спрашиваю вас, товарищи, «Что же будет дальше? Не пора ли остановить безобразие?» В цеху забубнили громче. «Уволить его! Ну, выпил человек, с кем не бывает!» «Кончай бодягу! Пошли домой!» «Товарищи!» — снова взял слово начальник цеха. «Какие будут мнения, кто хочет выступить?» «Все понятно! Какие выступления! Пора домой!» — гудело собрание. «Я хочу сказать!» — вперед вышел матрос. «Мало того, что некоторые получают немеренные зарплаты, так им еще и премии выписывают! Это же какое-то стяжательство!» «За что, спрашивается, дали премию Бельскому? За то, что он отсутствовал на работе?» Собрание затихло. Тема премии заинтересовала. «За знайство!» — продолжал матрос. «Почему это покрывает руководство цеха?» «Извиняюсь за грубое слово! Протекционизм! «Я не знаю, товарищи, у кого какие родственники, но это не повод давать выгодные заказы, а потом еще и премии выписывать!» «Вы что за премии? Какие премии? Расскажи!» Снова загалдели вокруг. «А хамство Бельского известно! Вы еще не знаете, чему он своего ученика учит!» Как такому вообще доверили ученика? А ведь за учеников тоже платят. Не побоюсь этого слова. Стяжательство, товарищи! «Матрос, ты про премию расскажи!» — кричали одни. «Заканчивай, давай по домам!» — кричали другие. Товарищи, слово снова взял начальник цеха. «Есть мнение, товарищи?» Поставить слесарю бельскому на вид и предупредить: Я думаю, обойдемся на первый раз без голосования. Я думаю, и так все ясно. Все, товарищи, собрание закончено. Расходимся, товарищи, расходимся. Егор, под впечатлением от услышного стал проталкиваться Бельском. Слышь, Бельский, ты че на рожон лезешь? «Из-за тебя еще расценки порежут!» Недовольные Герасим и чумазы Сеня уже обступили Бельского. «Чего они от тебя хотят? Куда ты там в лес?» — спросил приковылявший кулаков. «Устал я, мужики. Давайте завтра. А ты еще здесь?» — увидел Егора Бельский. «Слышь, ничего не говори. Давай завтра». Удар! Нет, удар не получилось. Мяч Валентина Нового. Завтра удар, удар, удар, удар, Егор ждал с нетерпением. Хотел рассказать отцу, но тот пришел веселее и больше интересовался футболом по телевизору. Егор поймал себя на мысли, что самым неприятным на собрании был не мастер, не начальник цеха, который, как Егор же знал, преследовали свои собственные интересы. И даже не матрос, готовый при каждом случае делать какую-нибудь гадость. Самое неприятное чувство осталось от равнодушия людей, которым было совершенно наплевать на все и на всех, и которым можно было сказать что угодно. Приказ о премии Бельскому висел неделю, а они кричали, будто ничего не знают. Они сами радостно уволили бы любого, лишь бы поскорее пойти домой. Даже слесаря, те, кто хорошо понимал, Что тогда произошло, кто не мог не помнить, как Бельский спасал их премии, заботились лишь о том, чтобы их ничего не коснулось. Оказывается, взрослых совершенно не интересует справедливость. Глава 20. Сталь и скрипка. Он нес ее бережно и с гордостью, боясь уронить. Она всецело принадлежала ему, была согрета и обласкана его руками и дыханием. Прижимая к своей груди, он не хотел с ней расставаться, понимая, что продолжения не будет, и все уже закончилось. Трудно было поверить, что совсем недавно он не знал о ее существовании, а когда увидел, Долго еще не понимал ее холодной красоты. Казалось, что если сейчас он, не дай бог, случайно выпустит болванку из рук, прямой угол, наконец достигнутый по всей плоскости, может снова нарушиться. Хотя с этим куском стали вряд ли могло что-то случиться, если даже его сбросить с крыши цеха. «Ну вот, получилось!» Бельский дотошно и так, и этак прикладывал угольник к болванке. «Долго ты это делал! Не выбрасывай! Покажешь комиссии!» «Я хотел про собрание спросить. Что теперь будет?» «Ничего не будет. Они пока только намекают, чтоб заткнулся. Флажками начали обставлять». «Какими флажками?» не понял Егор. «Ну, это так говорится. Знаешь, как на волков охотятся?» «Не знаю. Откуда?» «Волки умные, их трудно поймать. Но человека волки боятся. Охотники натягивают веревку с флажками. Волк знает, что это сделали люди. Боится приближаться и бежит вдоль флажков. А сзади собаки гонятся». Так волков загоняют туда, где сидят охотники с ружьями. Ну, понял? Так ты, получается, волк, что ли? Это они так думают. Но я-то могу из-за флажки. Будешь воевать? Не знаю пока. Время неподходящее. Жена беременная. Второго ребенка ждем. Если меня уволят, я в деньгах потеряю. Когда еще новую работу найду? Так что будешь делать? Вот это всегда самые сложные вопросы. Бить или не бить? Буду думать. А ты к экзамену готовься, не обращай внимания. Это не твоя забота. Запомни, в жизни никогда не будет все гладко. Не отвлекайся, не давай себя сбивать. И Егор готовился, даже сходил в заводскую библиотеку. Прочитал про марки стали, которые уже и так знал наизусть. Экзамен больше напоминал формальность. Присутствовали мастер, какой-то незнакомый инженер и женщина из правкома. Бельский тоже сидел тут, на всякий случай. Инженер спросил про штампы и марки стали. Женщина из правкома сказала о важности соблюдения техники безопасности и участии в жизни коллектива. Все покрутили в руках болванку, которую Егор предусмотрительно принес с собой. В заключении мастер поздравил с присвоением второго разряда слесаря-инструментальщика, а заодно предупредил, что теперь Егор уже не будет получать ученическую зарплату и должен зарабатывать сам что оплата слесаря-инструментальщика сдельная. Сколько сделал, столько и получил. И что если будешь сидеть в курилке, то вообще ничего не заработаешь. На этом процедура закончилась. Егор был невероятно горд тем, что ему присвоили сразу второй разряд. Однако Бельский остудил его энтузиазм, объяснив, что первого разряда для инструментальщиков не бывает, и второй – это и есть минимально возможный результат. Но в то же время он сказал, что родители вполне могут гордиться сыном, потому что он в 15 лет уже получил настоящую рабочую профессию, что у него теперь настоящая трудовая книжка, с которой везде возьмут на работу – потому что такие специалисты везде нужны. — А ты тоже второй разряд получал? — Нет, мне сразу третий дали. — А почему тебе третий? — Я к тому времени еще учеником сам уже плановые заказы делал. Кроме того, я на экзамен принес прямоугольный параллелепипед, чего до меня никто не делал. Не верили, что руками сделал. В общем, дали сразу третий. Я тянул и на четвертый. Но сказали, что мало опыта. Я ведь всего пять месяцев работал. А когда я смогу сдать на третий? Если будешь стараться, то через год можно попробовать подать. А так обычно подают через два года. Получается, что тебе надо было пять месяцев? а мне для того же три года нужно когда я пришел на завод мне было 20 лет армию отслужил а тебе только 15 а это очень большая разница инструментальщик ведь прежде всего головой работает а потом уже руками ты вон почти четыре месяца здесь болтался как будто у тебя головы вообще нет в 15 лет человек еще не зрелый Никто еще не знает, что он сможет, когда старше станет. Ты сам про себя еще ничего не знаешь. Я вот жалею, что в институт не пошел. Тут стало получаться, вот я и застрял. А зачем тебе институт? Ты же и так больше всех зарабатываешь. Деньги – это еще не все. Человек себя уважать должен. Может, с высшим образованием я бы дальше пошел. В цех никогда не поздно вернуться. Вон, Герасим, институт культуры закончил. Режиссером был, а работает здесь. Видишь, какой шарфик носит. Культура, блин. Что-то, видно, не пошло. Но попробовал же, убедился и спокойно себе живет. А я мучаюсь, особенно когда ноги об тебя вытирают. А ответить не можешь, потому что ты тёмный, как валенок. Мой папа говорит, что если у человека есть талант, то его сразу видно. У нас в школе Альшуллер был. Так он же в третьем классе на скрипке на всех утренниках играл. Ну да, такое бывает. Но это ничего не значит. Он эту скрипку может ещё забросить, как наш Арон. Он ведь тоже на скрипке играл. В раннем возрасте человек должен мир изучать, смотреть вокруг, что на свете бывает, чтобы себя в нем найти, чтобы понять, чего ты хочешь. Только так человек может раскрыться, талант свой найти. Поэтому люди в школу ходят. А тут чему ты можешь научиться? Если б не я, ты бы так и ходил до самой пенсии, от курилки до пивного ларька. А зачем вообще разряды повышать, если все равно оплата сдельная? Можно ведь и так зарабатывать. Вот, видишь, какие у тебя вопросы. Зарабатывать можно, но немного. Сложную работу никто не доверит, если у тебя второй разряд. Будешь какие-нибудь лопаты делать. Домой Егор летел, как на крыльях. Очень хотелось обрадовать родителей, что он теперь взрослый, самостоятельный мужчина, с профессией. Родители похвалили, поулыбались, но почему-то радовались не сильно. — Ну, хорошо, молодец, хоть что-то, — сказал отец. — Сходи за хлебом, сынок, — сказала мама. «Папа, а какой у тебя был разряд?» «Шестой». «Ого! А когда же ты успел?» «Я довольно долго работал. Работал и учился. На РАПФАКе. Потом в институте». «А что такое рабфак? «Это такие курсы или школа по подготовке к учебе в институте». «А как ты слесарем-инструментальщиком стал?» Тебе профессия понравилась? Нет, я тогда в этом ничего не понимал. Хотел учиться, но мне было нельзя, потому что на рабфак брали только рабочих и крестьян. Так а ты кто был? Я? Папа на минуту задумался. Я был горожанин. Поэтому посоветовали пойти работать на завод, получить рабочую профессию, «Стать настоящим рабочим, и тогда примут на рабфак». «Так ты пошел работать, чтобы учиться?» «Да», — гордо сказал папа. «А я почему пошел на завод?» «Потому что ты учиться не хотел». Егор задумался. Он не знал, хочет он учиться или нет. Хочет ли он работать, он тоже не знал. Он вообще не знал, чего хочет но он точно знал, что не хочет рано вставать. «Папа, а тебе сколько лет было, когда ты на завод пошел?» «Семнадцать». «А мне пятнадцать. А где сейчас рабфак?» Папа молча смотрел на Егора и думал о чем-то своем. Но тот терпеливо ждал ответа. «Нету сейчас рабфака». Видимо, должны сообщить болельщикам о том, что счет открыт. Да, появилась на табло надпись. 22 минута понедельник. Глава 21. Не бойся унизиться. Проболтавшись на подхвате еще месяц, Егор наконец получил свой первый самостоятельный заказ. Егор – инструментальщик. На выполнение ушел целый месяц. Не все получалось, как хотелось, но работу приняли. Егор поверить не мог, что зарплату за это начислили бешеную, втрое больше ученических. На радостях он побежал, похвастался Бельскому. Тот как раз тоже сдал очередной заказ. Нравится работа? Нравится, конечно, нравится. Куча денег. Это тебе халтуру подбросили, легкую работу, подъемные, так сказать, чтобы ты во вкус вошел. Только такой работы в цеху немного, так что не сильно радуйся. Хочешь моего совета? Уходить тебе надо, назад в школу. — Почему? — опешил Егор. — Думаешь, я не справлюсь? Мне кажется, я смогу. — Смочь-то ты сможешь, я тебя наблюдал. Ты не тупой. Я таких, как ты, знаю. Такие могут делать любую работу. Хорошо могут делать. Только это неправильная мотивация. Мотивация? Опять мотивация? Это что такое? Что за слово? Мотивация – это то, почему ты что-то делаешь. Помнишь, я тебе рассказывал, как тачки катают. Помню, я не быдло. А ты кто? Я сознательный. «Делаю, потому что это нужно заводу. Я не подведу». «Вот видишь, ты делаешь, потому что кому-то нужно. Ты ответственный, будешь стараться, и не подведешь. А нужно, чтобы ты, ты хотел делать, сам хотел, понимаешь?» «А я и хочу. Мне деньги нужны. Я хочу зарабатывать». «Это неправильная мотивация». Ты катаешь тачку, потому что должен, потому что это кому-то нужно и потому что деньги платят. Так ты никогда не будешь счастлив. Нужно, чтобы тебе самому это было нужно, чтобы ты хотел это делать, даже если никто не платит. Нужно дом строить, а не тачку катать. Понимаешь? Не очень. Если так, то и ты тачку катаешь. Катаю, катаю потому что не знаю, действительно ли это лучшее, что я могу. Я делаю, потому что я тоже должен. У меня двое детей, поздно что-то менять. Но мужик счастлив в деле своем. Мечта должна быть, цель, а не ермо на шее». «Разве семья — это ермо на шее?» «Ну как же ты не понимаешь?» Семья – это смысл жизни. Ты туда все тащишь. Если ты счастлив, то в семью счастье тащишь. Нельзя в семью долг тащить. Но семья – это тоже долг, потому что ответственность. И это оправдание самому себе, почему ты дальше не идешь. Ты себе говоришь, я бы дальше пошел. Большего бы достиг, если бы не нужно было семью кормить. Получается, что семья тебе мешает. А это неправильно. Ты из семьи должен силы черпать. Семья – твой тыл, твоя поддержка и смысл всего. Дети – твое продолжение, вечная жизнь в них. Так чем ты недоволен? Тебе же все завидуют. Семья у тебя есть, а деньги, говорят, ты лопатой гребешь. Люди завидуют, может, и правильно завидуют. А я в детстве стихи писал, а сейчас вот не пишу. Только тебя это не касается. Мы про тебя говорим. Ты пока никому ничего не должен. Родители у тебя здоровые, работают, так ведь? Вали отсюда, иди назад в школу. Если сейчас согласишься тачку катать, все, тебя больше нет». Станешь гегемоном, как матрос. — Я никогда не стану, как матрос. — А что? Он не пьяница, не разгильдяй. Правда, звезд с неба не хватает и шипит на всех, но против начальства не прет. Скоро на доску почета повесят. — Матроса? На доску? — А кого? Не меня же? — А действительно, кого? Егор впервые подумал, что миром правит несправедливость, что на доске почета должен висеть именно Бельский, а не какой-то там матрос, потому что Бельский спас и премию, и завод. И сам Бельский совсем не отказался бы висеть на доске почета, но знает, что это нереально. Отец думает, что я учиться не могу. Наверное, думает, что я тупой. Куда я сейчас пойду? «Отца надо уважать, но мне кажется, он не прав. Я не вижу, что ты тупой. Ты не мотивированный. Это отец твой должен был тебя мотивировать». «Про тачку рассказывать, что ли?» «Эх ты, неужели не понял про тачку?» «Да понял я. Если он сам слесарь-инструментальщик еще инженер...» Почему же он не объяснил тебе, что такое этот инструментальщик? Как можно из работы делать наказание, чтобы ты работу ненавидел? Может, он думал, что ты поймешь, что ничего не знаешь и захочешь учиться? Так бывает, но не в 15 лет. Это же западня. Вот скажи честно, чего больше всего хочешь? Что ты любишь? Что тебя радует? Я не про девчонок спрашиваю. Кино люблю, книжки разные, про приключения. Футбол люблю смотреть. А пиво, водку любишь? Не люблю водку. Врешь, я же тебя пьяным видел. Да это так, друзья угостили, неудобно было отказываться. Друзья? А если они тебя воровать позовут? «Пойдешь? Или откажешься?» «Конечно, откажусь», — неуверенно промямлил Егор. Он вспомнил, как мужики воровали кабель и подумал, что если бы друзья из курилки просто попросили бы вынести что-нибудь за проходную, то он, скорее всего, не смог бы им отказать. «Тебе в школу надо, пока по возрасту подходишь». Там с другими пацанами, с учителями будешь разбираться, чего хочешь. А на завод вернуться успеешь. Теперь тебя возьмут без всякой посторонней помощи. И на другой завод тоже возьмут. Ты же слесарь. Куда мне идти? Я в старую школу не хочу. Туда стыдно. Приду, как побитая собака. Ну, не знаю. Не бойся унизиться. Ты же не сам школу бросил. Там поймут. Если нужно, в Гороной иди. Проси, чтобы в школу взяли. На коленях ползай. Тебе сейчас уже отпуск положен. Вот и потрать его на устройство в школу. А потом придешь, трудовую книжку заберешь. Знаешь, это дорогого стоит. Теперь тебе и школа, и армия все в трудовой стаж войдет. К пенсии твой стаж будет аж 45 лет. Будешь всем рассказывать, что работал с 15 лет. Это редкость, я тебе скажу. Родители не разрешат увольняться. С родителями, конечно, нужно считаться. Они за себя волнуются. Ты, конечно, еще не совсем самостоятельный. Но право голоса уже имеешь. С тех пор, как тебя сюда отправили, это уже твоя судьба. Так что действуй смело. Пора уже становиться самостоятельным, да я и не думаю, что они будут сильно возражать. Так, да, слесарь-гинеколог, в отпуск собрался. Без году неделю покрутился тут, и теперь, значит, отдыхать будешь. Матрос улыбался сквозь зубы. «А проставок где? Мог бы и пивом угостить товарища! Разряд зажал, теперь отпуск зажимаешь! Скупой ты!» Егор молча наводил порядок в верстаке. «Перебьешься без проставы!» — думал он про себя. Матрос окончательно развеял его сомнения. «Прав, Бельский, вернуться сюда никогда не поздно». Еще несколько месяцев назад Егор посчитал бы за честь угощать пивом старшего товарища. Но, как учил его папа, он уже начал разбираться в людях и уже знал, что не каждый взрослый ему лучший друг. Уже выходя из цеха, Егор столкнулся с тем самым парнем, которому оторвало палец. Тот посмотрел на него так, как будто это Егор нарочно накаркал. От неожиданности они разминулись, не сказав друг другу ни слова. Глава последняя. Все сначала. Какой еще слесарь! Зав отделом горонок, к которым пришел Егор, выпучил глаза. Как же это вас тебя на завод занесло? Ах отец отправил? На воспитание. Сколько же вы говорите вам тебе лет? Ах уже шестнадцать. И у вас, значит, уже профессии есть. А кто у нас папа? Интересный метод воспитания. Оригинальный. А ты, значит, учиться хочешь. Ай-яй-яй-яй. А Горано может помочь? Ах, направление в школу. Очень интересно. В какую же школу мы хотим? А почему в эту? Ах, на трамвае ездить. Ну да, конечно, на трамвае. А как же ещё? Очень интересно. Ну что же, закон позволяет. Закон учиться обязывает. Получив гороно бумажку, Егор на завод больше не пошёл, бросив там свою трудовую книжку. Какая к чёрту пенсия? Начинается новая жизнь. Однако Егор школу бросил, даже не доучившись до конца учебного года. Он больше не мог находиться среди детей с их детскими заботами. А когда класс повели на экскурсию на производство, увидев слесарный верстак с тисками, Егор затасковал. Но на завод не вернулся. Егор продолжал болтаться, пугая родителей своей непутевостью и никчемностью. Он менял работы, делал то, что скажут, и пассивно созерцал жизнь вокруг. Когда надоело, он просто сидел дома. А устраиваясь на новое место, врал, что до этого нигде не работал. Никто в этом и не сомневался, потому что в его возрасте большинство людей еще не работают. Каждый раз на каждом новом месте для него заводили новую трудовую книжку. Его рабочий стаж начинался сначала. По сути, он просто забывал о прожитой до этого жизни, как будто ее и не было. Он не стал ни хулиганом, ни пьяницей. Он был никаким. Все свободное время он сжигал на чтение книг, и на редкие и бессмысленные встречи с друзьями. «Болтается между небом и землей», — говорили родители. «И чтобы хоть что-то сделать для сына, его в очередной раз пристроили. Теперь уже учиться в ПТУ». Большого интереса Егор к учебе не испытывал. Просто по привычке исправно тянул лямку. И, возможно, как всегда, вскоре сбежал бы оттуда. Но вдруг, совершенно случайно, увидел на столе у руководителя группы школьную тетрадку со своей фамилией на обложке. В кабинете никого не было. Егору передали, что нужно просто подождать. Просто от скуки он стал листать тетрадь, ожидая увидеть какой-то учебный план или еще что-то в этом роде. Однако это не было планом. В тетрадке дотошно записывалось все, что с ним, Егором, происходило. Каждый его шаг. Если он случайно споткнулся на лестнице, то там и это было записано, с указанием точного времени даты события. При этом ни одной позитивной записи не было, только жалобы, претензии и даже сплетни, не говоря уже о действительно совершенных проступках. Будучи по характеру совершенно спокойным и даже пассивным, Егор просто не успел еще совершить ничего серьезного. По чистой случайности он еще никуда не вляпался. Поэтому вся тетрадочка состояла исключительно из записей всяких пустяков. Но сам факт ее существования шокировал. Эта работа велась по-взрослому. Было аккуратно и хорошо организовано. Что это? У Егора не было никаких конфликтов с преподавателем, да и вообще ни с кем. Он не помнил, что выдавал кому-то повод для неприязни. Зачем преподаватель вел это досье? Такая работа требовала времени. Кто и зачем станет собирать компромат на никому не нужного балбеса студента? Егор был всерьез напуган. Он боялся прямо спросить преподавателя, зачем он это делает. Преподаватель никогда не показывал никакого отношения к Егору. Наоборот, можно было подумать, что тот хорошо к нему относится. Егор не решился рассказать об этом родителям, поняв, что они ему не поверят, либо сделают вывод, что он что-то натворил. Он впервые подумал, что и сам бы на их месте не поверил бы ему. Уже больше трех лет он болтался непрекаянным, создавая о себе репутацию, либо ни на что не способного, либо наоборот, способного на неожиданную выходку. Но в любом случае пустого человека, даже в глазах собственных родителей. Странно было то, почему его просто не выгонят. Если бы ему сказали уйти, он, скорее всего, так бы молча и сделал уже привыкнув менять места обитания. Зачем понадобились такие сложности? Его прежний опыт работы со взрослыми и аккуратность традочки подсказывали, что преподаватель, вероятно, действует почему-то заданию, что с ним, с Егором, ведут серьезную борьбу. Почему? Однако теперь Егор был предупрежден. Он стал присматриваться к людям вокруг, стал слушать, о чем говорят и как на него смотрят. Кто они? Чего хотят? Ему впервые стало жалко потраченного впустую времени с того самого момента, когда отец забрал его из школы. Егор понял, что он совершенно один. У него нет друзей, которым можно было бы пойти посоветоваться. У него нет никого, кто бы мог его защитить. Или с кем можно хотя бы поговорить? Что бы он теперь ни делал, эти мысли его больше не отпускали. Кто-то хочет решить его судьбу, не спрашивая его об этом. И это не родители. «Вот он, тот самый взрослый мир, о котором предупреждал отец Ибельский». «Ну уж нет. Я, и только я сам, буду решать, что мне делать и кем мне быть». «Неправильная мотивация», — сказал бы Бельский. «Человек должен жить в радости, а не в страхе. Стихи должен сочинять». Здесь было не до этого. Кто-то хотел подвинуть Егора, он кому-то мешал. И это достаточная мотивация хотя бы для того, чтобы разобраться». Егор понял, что суета здесь не поможет, как тогда на заводе с той болванкой. Ее бесполезно было атаковать огромным напильником. Нужно сосредоточиться и постепенно, шаг за шагом, разобраться, что происходит. Он стал следить за собой, стал обдумывать каждый свой шаг, чтобы случайно не споткнуться и не дать повода для появления новой записи в тетрадочке. Он перестал опаздывать и тщательно готовился к занятиям, которые даже стали его увлекать. Одновременно с этим он продолжал слушать, смотреть и думать, кто его заказал. Выяснил, что такие тетрадочки ни на кого больше не ведут, и такое вообще не практикуется. Нужного ответа он так и не нашел. Однако ПТУ закончил одним из лучших. Ему понравилось быть лучшим. Он экстерном сдал за недостающие классы средней школы, а позже, уже работая, заочно закончил институт. Ему повезло. Он случайно встретил того самого преподавателя, который тогда вел на него то самое досье. Он пришел устраиваться на работу в тот самый отдел, который теперь возглавлял Егор. Та история с тетрадочкой забылась и больше не казалась важной, но все же любопытство осталось, и Егор честно рассказал, что видел тогда тетрадочку и листал ее. По словам бывшего преподавателя, его вызвал к себе директор ПТУ и поручил во что бы то ни стало выгнать или хотя бы собрать компромат на Егора. Именно он поручил завести тетрадочку, подробно проинструктировав, как ее вести» и потребовал регулярно докладывать о ходе выполнения. Директор объяснил это тем, что он ненавидит блатных, разгильдяев и прочих сынков, а этого ему навязали, вопреки всем правилам. Учащиеся в ПТУ при поступлении должны были иметь аттестаты средней школы, чего у этого не было. Но директору выкрутили руки». И вынудили принять, да еще и после начала учебного года. Вся затея с компроматом преподавателю не понравилась, но отказаться он не мог. Через некоторое время он убедился, что Егор такой же учащийся, как и все они, уже не лучше. Но, несмотря на отсутствие школьного аттестата, казался более взрослым и самостоятельным по сравнению с другими. Тетрадку преподаватель нарочно подсунул Егору, чтобы тот якобы случайно ее нашел. Что бы дальше ни произошло, он сказал бы директору, что это просто результат случайности. Преподаватель ожидал всего чего угодно, но не тишины. Поначалу даже заподозрил Егора в тупости, поскольку он ни разу не подал виду, что тетрадку видел. Тетрадка перевернула жизнь Егора, стала тем самым спусковым крючком. Только в этот момент он впервые испытал страх поняв, что никому не нужен и даже наоборот, что мешает. Его просто хотели убрать, как мусор с дороги, и с ним никто не собирался это обсуждать. Он не знал, кто же его враг и чего хотел от него, но понял, что нужно не дать себя утопить. Все, что происходило до этого, Егор воспринимал как некое кино, где он был лишь зрителем. Отец пытался окунуть его во взрослую жизнь, но это не дало никаких результатов. У него было время обо всем подумать еще тогда, когда он три месяца подряд тупо пилил болванку. Но, возможно, возраст был недостаточным для самостоятельного мышления, а, возможно, отец просто не удосужился внятно объяснить, чего ждет от сына. «Раз не хочешь учиться, пойдешь работать». Как бы Егор ни старался, он не смог бы полюбить свою первую в жизни работу, потому что нельзя полюбить наказание. Может быть, отец добивался того, чтобы сын понял, что учиться лучше, чем работать. Но и этого никто не объяснил. Егор не знал, на что нужно смотреть и что стараться увидеть. Он тупо катал тачку и в школе, и на заводе, и после этого. Только сейчас он стал осознавать, что не знает людей и не понимает мотивов их поступков, как не мог понять матроса. Почему те, кому точно так же наплевать на него, как матросу и первому наставнику, отнеслись к нему иначе? Зачем Бельскому было возиться с ним? Зачем преподавателю вытаскивать малознакомого ученика и, если из-за этого у него самому могли быть неприятности. И на что рассчитывали родители, бросая недоросля сына, как шарик в колесо рулетки, где жизнь его зависела от людей, не связанных никакой ответственностью? По чистой случайности наставник на заводе поменялся, а на месте преподавателя не оказался матрос». Так сложилось, что Егор взрослел сложным и необычным путем, отличным от его сверстников. Так решили родители. В чем была их цель, кроме того, чтобы избавить себя от необходимости выслушивать претензии школьной учительницы к их сыну? Имело ли это какой-то смысл? Дало ли какой-то результат? Стал ли их сын от этого умнее? Что дало это им самим? Как было бы лучше? Стоит ли вообще об этом говорить?